Гладилин Анатолий Тихонович родился 21 августа 1935 года в Москве. После школы работал электромехаником, несколько месяцев проучился в военном училище. В 1954-58 годах литин институт был ио зав отделом искусства и культуры Московского комсомольца, редактором киностудии имени Горького, много ездил по стране. Считается основоположником молодежной прозы. Повесть «Хроника времен Виктора Подгурского. Юность 1956». Автор книг «Бригантина. Дым в глаза. Повесть о честолюбии. Обе 1959». «Первый день нового года. шестьдесят63 «История одной компании. 1965». «Евангелие от Робеспьера. 1970». «Прогноз на завтра. 1972 за рубежом». Сны Шлисельбургской крепости. Повесть об эполите Мышкине, 74. После выступления против суда над Асинявским и Юд Неелем, которое привело к постепенному вытеснению Гладилина из отечественного литературного процесса, он в 1976 году эмигрировал. За границей вышли его книги «Концерт для трубы с оркестром» и «Тигр переходит улицу», обе, 76-й год, «Запорожец», 77-й, «Репетиция в пятницу», 78-й, «Парижская ярмарка», 80 «Каким я был тогда», 86-й, «Большой беговой день», 83-й, «Французская советская социалистическая республика», 85-й. после в россии вышли меня убил скотина пл 89 тень всадника 2001 жулики добро пожаловать в париж 2007 -й».